Глава седьмая. Маруся потеряла сознание, её уложили на сдвинутые стулья прямо поверх бумаг и привели в чувство с помощью ледяной воды из кулера. Никита убедительно попросил Клару Сергеевну убрать палец. Что вы в самом деле разложили тут расчленёнку? Что у нас тут, морк? Я же не знала, что в редакции такие чувствительные сотрудники. Засопела Клара Сергеевна. Другая лоб Маруси, да и горячий, она какая-то на ощупь, точно больная. Маруся открыла затуманенные глаза и слабо прошелестела. Я сознание потеряла. Ой, извините. Что-то мне с утра нехорошо, и всё хуже, и хуже. Да вам, Клара Сергеевна, с этим в полицию идти надо, а не пугать невинных людей. Укарел Никита. Вы за кого меня принимаете? Конечно, я там была. Но выписали мне крупный штраф, возмутилась Клара Сергеевна, прижимая палец в меховое изделие. За что? не понял Никита. Говорят за клевету и ещё за то, что призналась на каком кладбище я разрыла могилу. А ещё пригрозили, что если я и дальше буду себя так вести, то меня упрячут в психушку. Она жалобно поджала губы, намазанные ядовито-красной помадой. Вот я и заткнулась. Как так можно? удивилась Маруся. Вы же принесли важную улику и написали заявление, а не что сразу решили отмахнуться и даже расследование не захотели провести. Ну она понимала сотрудников полиции, у которых и так забот полный рот, а тут чокнутая дамочка, ковыряющаяся в чужих могилах, голову им морочит со своей незабвенной кошкой. Так в том-то и дело, что мои слова проверили. Как это говорится? отреагировали на сигнал о преступлении, но ничего в свежеразрытой могиле не нашли. Я-то её разрыла, а вот замести следы преступления не хватило смекалки и времени. Всё казалось, что меня вот-вот засекут, ответила Клара Сергеевна. Ничего не нашли? Совсем-совсем? уточнил Никита. Абсолютно. Ни покойника, ни расчленёнки, ни колец, ни цепочек, ничего. Поэтому и решили, что я вру, и выгнали в зашей. Но я же правду им рассказала. Поэтому и пришла к вам искать справедливости. Промокнула носик платочком Клара Сергеевна. И я не позволю обвинять меня во лжи. Я человек прямолинейный и правдивый. А вы криминальные новости публикуете, вот и расследуйте. Я женщина не бедная, заплачу вам сколько скажете. У меня средств на всё хватит. Для меня это дело принципа. А что мы должны сделать? Всё ещё не понимала Маруся. А это в зависимости от того, на что мы с тобой согласимся, хмыкнул Никита. Если предстоит погоня, то нужен автомобиль тёмного цвета, лучше гоночный, спортивный Audi подойдёт, спросила Каро Сергеевна, даже не моргнув глазом. Никита закашлялся. Он явно шутил, но дама настроилась весьма решительно. Это было ясно. «Вполне», — Никита серьезно посмотрел даме в глаза. «А если прослушка или подсмотреть, что понадобится, тогда нужна дорогостоящая специальная аппаратура», — добавил он, потому что насмотрелся фильмов про шпионов. «Все куплю, что надо», — отрезала Клара Сергеевна. «Я же говорю, нет проблем». Никиту так впечатлила возможность получить столь крупные средства для работы, что он сразу согласился провести расследование, что он не мог хотя до этого всё хотел спихнуть на Марусю как только клара сергеевна пообещала им приличный заработок он сразу стал говорить слово мы и даже намекнул, что в этом отделе он за старшего план дальнейших действий им пришлось разрабатывать совместно для начала они с марусей решили пробраться на кладбище и посмотреть, что к чему чтобы не нарваться на охрану, сделать это надо было ночью Решили одеться как можно незаметнее, чтобы сливаться при необходимости с местностью. Кроме того, нужно было иметь что-нибудь при себе для отвода глаз, если вдруг все же на кого-то нарвутся. Мозговым центром операции Никита назначил себя. А Маруся особо не сопротивлялась. Она с радостью отдала ему эту роль. И почему-то Никита превзошел все ее худшие опасения. Он оделся настолько тихо, незаметно, что на них начали оглядываться прохожие на улице, выглядел как бомж. Нацепил стоптанные ботинки, рваные джинсы и поношенную чёрную куртку с отвисшими карманами. Наряд для Маруси он подобрал сам: вытянутую трикотажную кофту, всю в зацепках и пятнах, и старомодную длинную юбку с заплаткой. Откуда это всё? удивилась она камуфляж. Одевайся и не спрашивай, ответил Никита. Зато нас никто не заметит. На кладбище было решено отправиться ночью, а перед этим зашли во вкусной точка перекусить, потому что всю дорогу Никита ныл, что у него живот подвело. Он объяснял, что от волнения его организм истощается и нужно подкрепление в виде фастфуда. Сколько можно есть? Ты всё время что-то жуёшь, отметила Маруся. Ага, это у меня с детства. Ты же видишь, какой я высокий. Всё в рост пошло. До сих пор растёшь? хмыкнула Маруся. Вот за что люблю вкусные точка, так за запахи. Да чего же всё-таки хочется есть? размышлял Никита Рожов, пытаясь растянуть рот до необъятных точек зрения анатомии и размеров и целиком запихнуть в него гамбургер с торчащими листьями салата, котлетой, маринованными огурцами и копующим соусом. Маруся поставила на столик свой поднос с едой и развернула гамбургер. Переборщили мы с маскировкой, заметил Никита, пихая в рот картошку фри. Но ничего, на улице темнеет, никто и не заметит. Да, мы привлекаем внимание окружающих. Маруся отпила молочный коктейль, стараясь даже не смотреть в сторону своей сумки, потому что именно там лежало то, что можно было использовать как алиби. Если бы их схватили на деле, она предъявила бы представителям власти дохлую кошку. Они прикинулись бы полными идиотами, решившими сохранить обожаемое животное нелегально. Естественно, связываться с дураками не стали бы, и они бы спокойно смылись. Никита успокоил Марусю, популярно объяснив ей, что кошка хотя и настоящая, но не дохлая, а чучело. Он приобрёл её в зоологическом музее на деньги, которые им выдала Клара Сергеевна. Чего грустишь? из-за внешнего вида произнёс с набитым ртом Никита. Для женщин же это важно. Да своё дело сделать не успела. 2 дня назад ещё надо было. Хотела позвонить, но закрутилась тут с этим фильмом ужасов, часть вторая. Каким фильмом ужасов? спросил Никита, шмыгнув носом. Кладбище домашних животных. И есть такой фильм ужасов по Стивину Кингу. Я смотрела в детстве. А теперь вроде сама стала участницей. А какое дело было у тебя? уточнил Никита. Развестись мне надо было, а то люди нервничают, наверное, ответила она. Ого, ничего себе. Ты успеешь ещё. В суд вызывали, а ты не явилась. Ничего, суд перенесут. Пару месяцев и разведут даже без твоего участия. И будет муженёк свободным орлом. Я через это проходил. "Мы довольно, заявил Никита Рожов, успокаивая напарницу. Дело не совсем простое. Мой несвободный орёл парит в неизвестности и совершенно не знает, где меня искать. А ему развод, думаю, очень нужен", пояснила Маруся. "Деньги он свои бережёт. Я бы с тобой тоже развелся", хихикнул Никита. "Шучу. С тобой можно ходить в разведку. Спасибо за столь высокую оценку. Но нехорошо получилось". Мне надо было обязательно выйти с ним на связь, чтобы он не подумал, что я скрываюсь. Я готова развестись в любое время. Не кипятись, успеете ещё, успокоил её Никита, рыгнув. Извини, переел всё-таки. Да ничего, ничего. Я отойду на минуту, спросила Маруся и не дожидаясь ответа, взяла сумку и двинулась в туалет. А вот дальше она уже ничего не помнила. То есть почувствовала сильнейшие объятия И едкий, удушающий запах. Маруся даже взмутиться не смогла, а просто почему-то поняла, что умирает. Ведь без воздуха какая жизнь?